Инструмент наделения полномочиями. Заключение соглашения в духе «выиграл-выиграл». Представим себе процесс «выиграл-выиграл» так. Два добровольца вместе определяют общую миссию. При этом один из них представляет организацию, а другой – заинтересованные стороны, рабочую группу или отдельного человека. Вот как описывает дух сотрудничества двух добровольцев Макс Депре – автор замечательной книги «Лидерство – это искусство». Самые лучшие сотрудники организации – это добровольцы по жизни. Поскольку они, скорее всего, могут найти хорошую работу в любой группе, они выбирают работу, исходя из соображений, не столь материальных, как заработная плата или служебное положение. Добровольцам не нужны контракты, им нужны соглашения. Взаимоотношения на основе соглашения не сковывают и дают свободу. Взаимоотношения на основе соглашения опирается на общую приверженность идеям, проблемам, ценностям, целям и процессу управления. В этом случае, без сомнения, уместны такие понятия, как любовь, тепло и совместимость характеров. Взаимоотношения на основе соглашения удовлетворяют глубокие потребности, наполняют работу смыслом и позволяют людям реализоваться. Соглашение «выиграл-выиграл» отличается от формальных должностных инструкций или юридического контракта. Это психолого-социальный договор, неограниченный сроками и четко определяющий ожидания. Вначале он составляется в душах и умах людей, а потом уже пишется на бумаге. Причем пишется карандашом, а не чернилами, чтобы можно было без труда стереть тот или иной пункт, если обе стороны посчитают это уместным и благоразумным. Вы можете обсуждать его условия и по своему усмотрению договариваться об их изменении, если обстоятельства меняются. Неважно, используют ли люди термин «соглашение в духе выиграл-выиграл», главное то, что между ними существует взаимопонимание и они привержены важнейшим приоритетам, которые имеют значение для обеих сторон. Соглашения в духе «выиграл-выиграл» позволяют достичь намного более высокого уровня гибкости, адаптивности и креативности, должностные инструкции, которые в основном сконцентрированы на функциях и методах. С помощью соглашения в духе «выиграл-выиграл» мы учитываем ситуацию, зрелость, характер и компетентность членов рабочей группы и формальных лидеров, а также другие условия окружающей среды, например, наличие согласованных структур, систем и процессов. После того, как соглашение «выиграл-выиграл» составлено, Ответ на вопрос «каковы наши основные приоритеты?» становится абсолютно ясным. Обязанности распределены, взаимные ожидания сформулированы. Схема подотчетности по этим ожиданиям в форме сбалансированной системы показателей деятельности установлена. Люди вольны делать все, что нужно для достижения целей в пределах установленных руководящих принципов. Они начинают управлять сами собой. Они уполномочены. Как достичь результата, переход из индустриальной эпохи в эпоху работника интеллектуального труда? Теперь давайте предположим, что мы забыли всё, что знаем о концепции целого человека. Предположим, мы потеряли из виду то пламя, которое разгорается в душе отдельных людей и организаций, когда они обретают свой голос и вдохновляют на обретение своего голоса других, и продолжаем работать, глядя сквозь традиционную призму индустриальной эпохи и соблюдая ее обычаи. Можете себе представить применение соглашения в духе «выиграл-выиграл» в рамках классического стиля поведения менеджера, который все контролирует. Скорее всего, вы столкнетесь с тем, что в этом случае никакие попытки не приведут к раскрытию способностей подчиненных. Успех наделения сотрудников полномочиями и ответственностью зависит от приверженности работе с членами команды на основе соглашения в духе «выиграл-выиграл». В организации «выиграл-выиграл» означает что четыре потребности организации – финансовая состоятельность, рост и развитие, синергетические взаимоотношения с основными заинтересованными сторонами, а также значимость или вклад в окружающий мир – пересекаются с четырьмя потребностями отдельного человека. Физическими – экономическое благополучие, интеллектуальными – рост и развитие, эмоциональными – взаимоотношения, духовными – значимость и вклад в окружающий мир. Если кто-то нарушает дух соглашения и продолжает это делать, несмотря на искренние попытки исправить ситуацию, то можно просто не связываться. Это означает, что вы вообще ни о чем не договоритесь. Соглашения не будет. Вы спокойно согласитесь с тем, что не сошлись друг с другом во мнениях. Люди уйдут. Вы их не примете на работу, никаких новых назначений не произойдет. В вооруженных силах распространен один по-настоящему интересный подход к концепции «не связываться». Он называется концепция «упорного отказа». Я узнал об этой концепции благодаря общению с офицерами военно-морского флота. Ее смысл в том, что когда вы уверены, что какое-то предложение неверно, и приведение его в исполнение может повлечь серьезные последствия для миссии и ценности организации в целом, вам следует вежливо его отклонить, независимо от вашей должности или чина. Вам надо выступить и заявить свою позицию в противовес движущей силе назревающего решения, которое, по вашему абсолютному убеждению, является в корне неправильным. Такой подход по существу означает «жить по совести», когда вы позволяете своему голосу руководить вашими действиями вместо того, чтобы поддаться давлению со стороны коллег. Очень важно, чтобы люди, занимающие руководящие должности, официально одобрили теорию упорного отказа. Это позволит узаконить право на отказ, на то, чтобы называть плохое плохим, а глупое глупым».